Глава 33. Нижний мир. Сначала вокруг царила полная темнота. Айжар не понимала, открыты у нее глаза или закрыты. Она пробовала пошевелиться и не ощущала своего тела. Девочка испугалась. Зачем почувствовала, что летит вниз, как будто падала в бездонный колодец. В темноте появились просветы, небольшие белые пятна. Они удлинялись, расплывались и ускользали вверх. Айжара ощутила сильную тошноту и головокружение. Волосы разлетались в стороны. Девочка ощутила тело и в тот же миг поняла, что и вправду падает. Она пыталась закричать, но голоса не было. Тело крутилось в полумраке. Задрав голову, Айжар увидела далеко-далеко вверху пятно света. Выше краев пятна стояли стены, Висела крыша хижины, полыхал неровный огонь. Айжар успела увидеть хижину Ирбека снизу, как будто смотрела из-под земли. Потом пятно уменьшилось до размера монетки и тоже пропало. Девочка летела вниз и кричала, вновь обретя голос. А поскольку от криков ничего не менялось, она замолчала и падала уже молча. В какой-то миг она перестала кувыркаться и просто летела лицом вниз. Оглядевшись, Айжар увидела, что вокруг такая же темнота. Мелькающие светлые пятна отдалились, и среди них она увидела другого падающего человека. Это был толстый пожилой мужчина в одной только рубахе. От падения рубаха пузырилась, из-под нее выглядывали непомерно огромные ляжки. Мужчина был прозрачный и желтовато светился в темноте. Он заметил Айжар, пытался что-то сказать, но девочка его не слышала. За ним падали другие люди. Девочка видела их призрачные желтые тени. Они кувыркались в черноте. Некоторые летели быстро и вскоре исчезали из виду. Другие медленно парили и оставались вверху, в то время как Айжар уходила вниз. Затем вокруг девочки неожиданно возникли слизни. Несколько десятков, причмокивая длинными висячими губами, твари кружили вокруг Айжар, и шевелили многочисленными лапками. Беззвучно крича девочка отбивалась от слизней, не подпуская их к себе. Слизни отлетали назад, расширяя кольцо. Стоило Айжар отпустить руки, как они приближались, угрожающие жужжа, как рой пчел. Так продолжалось довольно долго. Пару тварей пробились через оборону девочки и прилипли к ее ногам. Айжар стряхнула их с себя. Затем направила руки на тварей и сжала кулаки, словно давила их. У нее получилось просто великолепно. Сразу несколько слизней вправду сплющились и превратились в неподвижные мешки с кровью. Остальные тут же улетели кто куда в темноту. Айжар перевела дух, и падение прекратилось. Тьма сменилась ослепительным светом. Девочка зажмурилась и внезапно почувствовала под ногами почву. Продолжая невольное падение, она упала животом на наземь и охнула от ушиба. Открыв глаза, Айжар поморгала, привыкая к свету после темноты. Когда она, наконец, смогла разглядеть окружающую обстановку, то сначала сильно удивилась. Все вокруг сильно отличалось от того, что девочка ожидала увидеть в нижнем мире. От разнообразия красок у нее зарябило в глазах. В нежно-розовом небе плыли облака и порхали белые птицы. На голубой земле росли деревья с ярко-желтыми плодами. Между деревьями бродили пятнистые олени и щипали траву. Впервые за долгое время Айжар улыбнулась. Место, куда она попала, благоухало счастьем и безмятежностью. Если весь Нижний мир таков, почему тогда люди боятся попасть сюда после смерти? Откуда ни возьмись, прошел теплый, едва заметный дождик. Капли приятно барабанили по голове и плечам. На небе ни одной грозовой тучи. Дождик быстро закончился. На небе засияла радуга, большая, ослепительная, на пол небосклона. Птицы летали прямо под ней и, казалось, стремились прокатиться по лучам. Кстати, только сейчас Айжар заметила, что здесь не светил Непонятно, где источники света. Девочка решила, что хватит уже осматриваться с раскрытым ртом. Пора искать человека в черном. Уж найти его на фоне этих светлых пейзажей не составит труда. Айжа осторожно пошла вперед между стволов деревьев. Олени не обращали на гостью внимания. У корнейка копошились кролени с длинными ушами, закругленными рожками и пушистыми хвостами. Проходя мимо одного, девочка наклонилась и коснулась мягкого теплого тельца. Королень оглянулся на нее, фыркнул и продолжил копать нору. Вскоре послышалось журчание, и за деревьями обнаружился ручей с серебристой водой. В воде резвились рыбки. Они прыгали из воды вверх по течению и наперегонки спускались вниз. Айжар снова улыбнулась, глядя на беззаботные игры. Наклонилась, зачерпнула воды и хотела напиться, и коротко вскрикнула. Из воды на нее глядело чужое отражение. Вместо своего лица девочка увидела лицо взрослой женщины. Ресницы, брови и щеки густо размалеваны черной краской. Глаза горят синим огнем. Волосы собраны в большой узел на макушке и сцеплены острой спицей. На шее ожерелье из маленьких человеческих черепов. Отражение колыхалось беспокойной в беспокойной воде ручья, и Айжар показалось, что неведомая женщина ухмыляется. Девочка отпрянула и упала на спину. Журчание ручья как будто прекратилось. Рыбки замерли в воде и уставились на Айжар, едва шевеля плавниками. «Чего надо?» — рявкнула девочка и подняла руки. Самое время проверить, остались ли у нее чудодейственные силы. Айжар приподняла ладони вверх и достала пять рыбок из воды. Они слабо подергивались в воздухе, стараясь освободиться из невидимой схватки. «Раздавить их, что ли?» — подумала девочка, поддаваясь внезапно накатившей ярости. Но затем опомнилась и раскидала плавучие создания по ручью. Помимо приступа бешенства, Айжар испытала облегчение. Все-таки магические умения сохранились. Она может постоять за себя в незнакомом месте. Снова подойдя к ручью, девочка заглянула в воду. «Нет, все хорошо». Вместо незнакомой женщины на нее глядело знакомое собственное отражение. Айжа осторожно выпила воды и заметила, что рыбки снова принялись играться в воде. Затем она перешла ручей, намочив ноги в теплой воде. Девочка шла по лесу и видела только оленей и кролений. Изредка по стволам шустро бегали белки. Однажды она увидела вдалеке пруд. На поверхности плавали белые птицы с изогнутыми длинными шеями. Пока что она не встретила в этом жизнерадостном лесу ни одного хищника. Айжар долго шла по лесу, но не чувствовала усталости и голода. Наоборот, силы только прибавлялись. Она протянула руку круглым желтым плодам на ветвях дерева. Ветка послушно наклонилась, и девочка сорвала плод. Протерла рукой, недоверчиво надкусила. Ирбек говорил, что здесь очень опасно. Может, плоды ядовитые? Рот наполнился соком и восхитительным ароматом. Разве такие вкусные плоды могут быть отравой? Айжар всегда считала, что яды горькие на вкус. Она откусила еще кусок и с удовольствием проглотила. Быстро съела весь плод, выкинула огрызок и выплюнула крупные каплевидные семечки. Затем протянула руку и взяла еще один плод. «Ты уверена, что черный алмаз не слипнется в твоем брюхе, мелкая уродина?» — спросил сзади пронзительный женский голос. Айжар обернулась. Сзади, оказывается, стояла высокая худощавая женщина с длинными волосами до пояса. Лицо мертвенно-бледное, глаза черные, зубы острые и заточенные, как у хищника. На ней было надето длинное черное платье с широкими рукавами. Но больше всего девочку поразило, что земля и воздух вокруг женщины стали совершенно иными, чем в сказочном лесу. Словно в пространстве образовалась дыра, и через нее, как через отверстие в стене, виднелись черные скалистые земли с багровыми реками, по которым сворчанием бродили огромные чудовища. Небо в этом малоприятном мире затянули грозовые тучи, и там всегда царил мрак. «По ошибке ты попала совсем не туда, куда должна была попасть такая малолетняя шлюшка, как ты», — продолжила грозная незнакомка. «Но сейчас я исправлю эту ошибку». Она подняла руку и щелкнула пальцами. Айжар отступила назад, готовясь вступить в схватку. Мир вокруг необратимо менялся. Края черного пространства вокруг женщины дрогнули и с треском поползли во все стороны мрачная вселенная будто поедала ласковый мир безмятежного леса ижр в панике оглядывалось по сторонам розовое небо превратилось в черный небосвод ровная земля сменилась темными каменистыми кручями на них легко свернуть шею стройные деревья обернулись обгорелыми кривыми палками с черными гроздями плодов трава высохла олени и королени стали монстрами Чудище с рычанием набросились друг на друга и рвали на клочки. От счастливого мира не осталось и следа. Пахло горелым, чудовища ревели и визжали от боли, в небе громыхали грозы. — Вот он, твой настоящий мир, мелкая шлюшка! — прокричала женщина. — Черный алмаз явил твою истинную сущность. Твой удел — вечное страдание за те грехи, что ты уже успела причинить другим людям. Айжар снова огляделась и с отчаянием увидела, как неподалеку по воздуху вереницы проплыли слизни. «Кто ты такая?» — крикнула она в ответ. «Ты ошибаешься! Это не мой мир! Я должна найти человека с красными глазами!» «Все так говорят!» — закричала женщина в ответ. «Никто не признается в грехах, но я, Албаса, страж нижнего предела, вывела тебя на чистую воду. На лбу у женщины появился огромный третий глаз, а на пальцах выросли длинные когти. — Эй! Кто ты там есть? — закричала она громовым голосом. — Возьмите падшую душу и окуните в реку страданий! Слизни налетели из темноты жужжащим роем. Айшар даже не успела поднять руки, как они облепили девочку и подняли воздух. Она не могла пошевелиться, рот забила слизь, И девочка задыхалась. Краем глаза она видела, что слизни подняли ее невысоко, на два-три человеческих роста. Они летели над камнями, оврагами и чудовищами. Монстры подпрыгивали, пытаясь достать парящую добычу. Слизь обволокла все тело и жар и она почувствовала, что неудержимо скользит вниз. Твари заверещали, но девочка выскользнула из их роя и упала. Она больно ударилась спиной и руками о камни, вроде ничего не сломала. Слизни пикировали на нее всем роем, и нужно было действовать очень быстро. Не вставая с земли, Айжар протянула руки вверх и сжала тварей в воздухе. Ей удалось расплющить половину роя. Остальные почти добрались до девочки, но она успела взмахнуть руками, и неведомая сила раскидала слизней в стороны. Недовольно ворча, твари снова взлетели. Но Айжар снова сжала кулаки и в два счета раздавила оставшихся слизней. сбоку налетели еще двое, но Айжар быстро расправилась с ними. Остался один. Он кружился в воздухе, как назойливый комар, и девочка не сразу смогла его прихлопнуть. Наконец ей это удалось. Слизень грузно шмякнулся рядом. Брюхо лопнуло, вытекла лужа вонючей жидкости. В центре лужи Айжар увидела черный сморщенный плод. Это их албаса называла черными алмазами. Девочка наклонилась и взяла покрытый слизью фрукт. Понюхала, поморщилась, вытерла и откусила. Ее чуть не стошнило, потому что она в жизни не ела ничего хуже. Айжар показалось, что она положила в рот тухлое мясо и на языке шевелятся черви. Она заставила себя проглотить кусок и откусила еще. — Очень и очень интересно, маленькая госпожа, — сказал мелодичный женский голос за спиной. Обернувшись, Айжар снова увидела Албасу. Теперь женщина была в белом длинном платье, золотистые волосы убраны сверкающей заколкой, на шее ожерелье с драгоценными камнями. Огромные синие глаза смотрели спокойно и благожелательно. Никакого третьего глаза и когтей. И снова девочку поразил кусок пространства вокруг женщины. Теперь это было окно в мир счастливого леса. Там неторопливо ходили олени, а белки грызли орешки на ветвях деревьев. Из этого мира исходило благоухание цветов и меда. Черный алмаз снова показал свою сущность, сказала Албаса. Так кто ты на самом деле? Дитя человека или существо нашего мира? Не бойся, поведай правду. Айжар сглотнула слюну и ответила, «Я сама не знаю точно. Мой отец — человек, а мать — пери». Албаса улыбнулась, «Ах, вот оно что! А я все гадаю, откуда у тебя такие способности к врожденной магии? Послушайте, я не могу понять, почему ты все время разная, запинаясь, спросила Айжар, и почему меняется весь мир, что происходит?» «Все просто», — ответила Албаса. «Нижний мир — это зеркальное отражение других миров. Все, что плохое и уродливое в вашем мире, в нижнем становится прекрасным, и наоборот. Наши добрые духи кажутся вам злыми и страшными, хотя они охотятся за вредными сущностями, сосущими вашу энергию». «Это очень сложно понять», — подумав, — сказала Айжар. «Выходит, вы на самом деле добрые?» Албаса кивнула. «Конечно, мы желаем людям только добра, но они воспринимают нас как врагов». «Значит, слизни на самом деле не сосут кровь, а поедают плохие мысли?» спросила Айжар и заметила, как прекрасный мир начал постепенно расширяться. «Верно, девочка. Просто вам, людям, они кажутся уродливыми тварями». «Тогда почему для меня этот мир меняется в разные стороны?» — спросила Айжар, и вселенная Счастливого Леса перестала увеличиваться. — Потому что ты еще не решила окончательно, на чьей ты стороне, — ответила Албаса. — Если ты будешь за людей, то Нижний мир будет для тебя адом. А если за нас, то мир превратится в самое прекрасное место. Айжар снова задумалась. Снова появились слизни и порхали вокруг. Когда они залетали в зону прекрасного леса, то превращались в белых птиц и величаво махали крыльями. — А если я пойду за вас, то увижу маму? — спросила Айжар и голос ее дрогнул. — Я никогда не видела ее. Албаса кивнула, и благодушный мир снова стал увеличиваться. Переживут в другом измерении, между средним и нижним мирами. Но иногда они заглядывают и к вам, и к нам. От нижнего мира их увидеть гораздо легче. «А что будет с моим отцом?» — спросила Айжар. «И с бабушкой. Я буду видеть их по-прежнему?» Албаса перестала улыбаться и покачала головой. «Вряд ли. Они станут для тебя слабыми людьми, которых одолевают даймени, особенно твой отец. Он и сейчас подвержен пагубным влияниям вроде арахи и азартных игр». Это плоды низменных трудов Даймени, чтобы поработить людей. Даймени почти победили твоего отца. Но я так не могу, запротестовала Айжар, и прекрасная вселенная прекратила разрастаться. Я люблю отца и бабушку. Они воспитывали меня, а мать меня бросила. Как я их брошу? Твоя мать не могла тебя оставить, сказала Албаса, и в ее голосе послышались нетерпеливые нотки. Это запрещено законами пери Решай же, на чьей ты стороне?» «Я могу подумать?» спросила Айжар. «И потом я пришла сюда не за этим. Я искала человека в черном. Я даже не знаю, как его зовут». «Решай скорее, девочка!» воскликнула Албаса. Ее золотистые волосы начали превращаться в черные. Платье то чернело, то снова белело. Грань между мирами очень тонкая, то и дело сотрется. Айжар покачала головой. «Я должна подумать. Дайте мне срок, и я вернусь сюда. Пока я вернусь в свой мир». «Чтоб тебя в пекле разодрали, маленькая недоношенная дура!» прохрипела Албаса и окончательно обернулась черной женщиной. Третий глаз темнел огромным пятном на лбу. Кусок прекрасного мира исчез окончательно. Вокруг снова воцарился мрак. Подняв когтистые руки, Албаса со звериным рычанием бросилась на Айжар. К счастью, теперь у девочки было время на подготовку. Она подняла руки ладонями вперед, и Албаса будто натолкнулась на невидимую стену. Колдунья взмахнула нелепо руками и упала на спину. Айжар попыталась придавить ее руками, но Албаса освободилась от невидимого давления. Затем подняла голову, и глаз на лбу полыхнул синим огнем. «Вот, значит, как, маленькая уродка!» – прошипела она. «Я вспорю тебе брюхо и подвешу на кишках! Ты еще будешь молить о пощаде!» Не вставая, страшная женщина тоже взмахнула руками, и со всех сторон на айжар бросились десятки слизней. Из-за скал полезли горбатые морщинистые чудища со скаленными пастями. Девочка отбивалась изо всех сил. А Албаса насылала на нее все новых и новых тварей. Одна успела укусить Айжар за руку, а чудовище толкнуло ее в бок. «Ты оставишь здесь всю свою энергию, шлюшка!» — кричала Албаса. «Ты никакая не пери! Ты обычная земная дура!» А потом все вокруг потемнело, и Айжар взлетела вверх.